Возле ворот оружейного магазина толпа мертвяков стала совсем густой, и к нам все как один спинами. Что-то их в центре толпы манит, жрут что-то, или хотят жрать, но не получается. Включаю пониженную, педальку посильнее в пол, пойдем-ка посмотрим, что это там за приманка для зомби, чего они столпились прямо у нас на пути. Нет бы возле ворот тюрьмы толпились, нам туда сто лет не надо. Нет, прямо у магазина, как за водкой в девяностом году. Попер наш Потемкин, волны разгребая. Ледокол коммунизма. Первый наезд мертвяки проигнорировали. Просто уперлись мы в них, как мягкую стену. Послышался жуткий глухой хруст, и мотор начал терять обороты. Пришлось выдавить сцепление, дать машине откатиться назад. Это мертвяки пружинят. Блин. И вновь с небольшого разгона поднуть месиво не живых, но и не мертвых тел. На сей раз вся толпа под напором броненосца немного сдвинулась. Несколько тел упало, и за ними прорисовалась красная автомобильная крыша. Машина там стоит, и на нее все это неупокойное стадо лезет. А сейчас мы ее просто слегка подвинули вместе с окружающими мертвяками. Понятно. Кто-то пытался уже в магазин сходить и не преуспел. Стоит ли нам пытаться? Нет, пытаться все равно стоит. Вопрос только как? Хотя бы заглянуть за стену живых трупов, что там за машина, и внутри нее что? Куда они все так лезут, что на нас даже не глядят? Необратимый труп? Или вовсе живой человек? Нет, живой голос подал бы, нас же слышно, мертвяки свое дело молча делают. Только шуршание звучит, да кости хрустят, когда их машиной давит. Да, нужно делать камеру обзора, а пока разве что фотоаппарат через люк в крыше поднять, насколько рук хватит. Сфотать, а потом разглядывать. Но руку высовывать за пределы хоть как-то бронированной машины очень не хочется. И субъективно, и объективно тоже. Пока мертвяки нас, как добычу, не видят. Ну и вообще, считай, не видят. А если увидят, еще неизвестно, хватит ли нам мотора, чтобы их всех растолкать. Их тут сотни, наверное, если в едином порыве упрутся, не перебодаем. Нет, пожалуй, не взять нам оружейку. Нужна тачка побольше, грузовик или даже бульдозер. Как там американского мужика звали, который сделал из бульдозера танк и разнес хрен мэрию и какой-то завод, отсудивший его участок? Не помню. Немецкая какая-то фамилия. А вот килдозер его, всяк запомнит, кто фотку видел. Все, отступаем. Слишком их тут дофига. Если нас зажмут, не вылезем». Да, давай лучше отсюда. Есть же в городе и другие оружейные магазины. Да в крайнем случае и тем, что есть, обойдемся. Вернемся еще, но сделаем сперва тачку помощнее. Мы по пути стройку видели. Наверняка там бульдозер есть. Какую-нибудь трансформаторную будку на него наденем и проутюжим улицу. А потом и пограбим. Сегодня? Ну да, день только начался. Я все же боюсь, что кто-то еще найдется умный. Один, похоже, нашелся уже. «Это не умный был», — сказал я, задним ходом отъезжая подальше от толпы мертвяков, вновь сгрудившихся и полностью загородивших красную машину. Стройка издали маячила башенным краном. Даже искать не надо. Только в улицу попасть, но и это несложно. Не так много здесь проездов. Сперва вылезти из переулка, с не помню каким названием, на славную, отвратительным асфальтом Тимирязево, Потом с нее во дворы к больнице. Слушай, это ведь больница? Ну да, седьмая санчасть, если точно. Как думаешь, туда привозили раненых? Хрен узнает Вообще-то тут до БСМП рукой подать. Чего бы их сюда? Но если привозили, тут ведь рассадник зомби получился. Да, возможно. Не надо нам туда. А куда? Ну, я не знаю. Тебе обязательно бульдозер нужен? Да сойдет и грузовик, но бульдозер всяко лучше. Его уж точно никакая толпа мертвяков не остановит. Можно их просто на гусеницы наматывать, пока не кончится. Фу, представляешь, как это будет вонять. Мы его с собой брать не будем. Улицу прокатаем и тут же оставим. Пусть зомби облизывают. В отборе больницы действительно толпились мертвяки. Не так, как у тюрьмы, но с десяток будет. Однако до стройки метров 200 плюс какой-никакой забор. Человеку не преграда, но тупой зомби не пролезет. Так что мы решили все же попробовать. Бульдозер. Грязненький старый ДТ-75М. Наличествовал. Трансформаторной будки или чего-то еще железного поблизости не оказалось. Зато хватало арматурных прутьев. Сварочный аппарат тоже нашелся. Не полуавтомат с подачи углекислого газа, как в сервисе, А банальный трансформатор, но нам сойдет. Теперь завести еще суметь. Это ж целая наука. Сперва пускач, отдельный маленький мотор, потом основной движок в холосту и раскрутить, и только после этого еще одной рукояткой переключить его на рабочий ход. Только с третьей попытки мне удалось заставить отчаянно тречащий пускач провернуть замасленный по самые форсунки дизель. Так, завести-то мы его завели... А как на таком ездят? Два больших рычага, привод фрикционов, газ, вот этот рычажок, одиночная педаль, видимо, сцепление. А нужно ему сцепление, если есть фрикционы? Наверное, нужно. Передачи-то переключать здесь тоже надо, да ещё и с перегазовкой. А это что за парная педаль? Два тормоза? Раздельно по гусеницам, что ли? Ещё какая-то ручка. Понижающая? А зачем бульдозеру понижающий, он и так не летает. Ладно, будем пробовать. Сцепление в пол, передачу, ну пусть влево-вперед, как в автомобиле. Скрижетнуло, но включилось. Газу чуть добавим. Так, затарахтел веселее. Угадал, значит. Отпускаем сцепление. Ага, пополз наш орел. Теперь еще отвал вверх поднять и можно на рестайлинг. Через полчаса электрического треска наш советский мирный трактор превратился в ощетиненное углами арматурин сетчатое нечто. На гордое звание киллдозера не тянет, зато слово «уёжище» соответствует вполне. Уёжище так уёжище. Поехали. Управлять гусеничной машиной оказалось не так просто. Трактор охотно крутился в любую сторону. Стоило потянуть за рычаг. Но остановить вращение в нужный момент никак не получалось. Приходилось вместо плавного движения передвигаться ломаной линией, да еще и с коленцами в обе стороны, сбросив газ до неприличия, так что двигатель не тарахтел, а пыхтел, как паровоз. В ворота стройки я попал со второго раза. Это хорошо. На выезде сгреб мусорный бак. Это уже хуже. Мало ли, как он под гусеницы завернется. Если порвет... Накроется наша затея. Здесь на виду у всей больницы. На улице не задержишься. Пришлось останавливать и искать задний ход. Нашел целых два. И коробкой передач, как в машине, и отдельным рычагом. На балдашник рычага весь аж блестит, так зашлифован руками. Значит, обычно это им и делается. Постепенно я немного освоился с управлением. У ежища уже не рыскало по всей дороге, только по половине. «Ничего, нам хватит». Выезжая на Тимирязево, прикатал одинокого зомби, почти не почувствовав это. На колдобинах трактор качало сильнее. Броненосец под управлением Иринки следовал за мной. Машиной она управляла лучше, чем я бульдозером. Однако до ворот оружейки добрались достаточно быстро, не зацепив ни одного забора, что уже неплохо, точнее, необходимо и достаточно. Перед толпой беспокойников я добавил газ У ежища выплюнуло столб густого черного дыма и бодренько накатилось на толпу. Звук мотора стал резче, дыма еще прибавилось, и вся куча тел с машиной за ними поползла вперед, дальше от нужной нам двери. Так, задача минимум выполнена, проход открыт. Теперь вторая часть марлезонского балета. Нужно максимально передавить и перекалечить мертвяков, чтобы они не мешали нам спокойно шерстить оружейку. Лучше всего было бы перекрыть улицу, например, подвинув один из заборов справа. Но для этого нужен бульдозерист, а не кустарь-самоучка. Поэтому просто прокачусь по животрупам туда-сюда несколько раз, задрав отвал повыше, чтобы под гусеницы падали. Вперед прокатился, как по волнам, или скорее по снегу, проседает понемногу. Ну, поехали обратно. Хруст и треск сквозь шум самого трактора почти не пробивались. Вообще ощущение странное, как во сне. Неторопливая железная туша у ежища плавно переваливалась. Зомби, естественно, молчали, нечем им кричать, они ж не дышат. А вот убежать некоторые попытались. Это что же получается, они что-то соображают? Понимают, что эта штука их и давит? Да, не невеселые открытие Может, они тупые, только когда свежеперекинувшиеся, а потом обучаются? До да какой интересной степени, а то этак появятся разумные мертвецы. Хотя бы на уровне самых тупых хищников это уже будет совсем другой противник, просто несравнимо более опасный. Ладно, будем решать задачи по ходу их возникновения. Нормальному человеку требуется пять лет, чтобы хоть как-то претендовать на звание разумного. Зомби, будем надеяться, не меньше, а скорее больше, и чем холоднее вокруг, тем больше. Есть еще время, авось придумаем что-нибудь. «Пока бы нам до зимы дотянуть, а по морозцу выйти на всеобщий субботник, поотламывать головы замерзшим покойникам». Но до зимы далеко. Катастрофе угораздило случиться как раз в конце холодного периода, когда морозов ждать дольше всего. С другой стороны, зимой очень неудобно бежать из теплого дома в неизвестно куда. Ладно, все уже случилось и нет смысла гадать. А если бы он вез макароны? Пока что задача — сделать макароны из этой толпы бывших зэков с бывшими охранниками и случайными жертвами из окрестных домов. Пока я рассуждал о судьбах мира, потягивая туда-сюда рукоятки от двигателя начало попахивать нагретым маслом, да так, что перебило специфический аромат беспокойничков. Перегреваемся? С чего бы? А систему охлаждения мы проверили? Это же трактористы, они плевать хотели на антифриз и прочий хайтек середины прошлого века. Они на воде ездят и на ночь воду сливают, если предполагают мороз. Есть у меня вода в системе охлаждения. Приборка давно убита напрочь, стрелки уже пылью покрылись на ограничительных штырьках, а запах все сильнее. Нет, ну его нафиг, отъезжаю от мертвяков подальше и глушу у ежища. Главную задачу оно уже выполнило. Если понадобится еще, тогда и поглядим. Ползу задом обратно к магазину. Уцелевшие беспокойники смотрят на меня своими немигающими глазами. Тех, которые были по эту сторону машины старой красной нивы, еще с шестерочными фонарями, я в основном передавил. Остались стоявшие ко мне мордами. И морды эти, хотя они напрочь не невыразительные, тем не менее выражают явную заинтересованность во мне. Через решетки у ежища меня прекрасно видно. Отступление бульдозера они воспринимают как сигнал и дружными нестроенными рядами топают за мной. Придется утюжить опять. Уехать достаточно далеко не получится. А запах все сильнее, уже и дымок появился. Все как у Химмайера, вспомнил я фамилию того американца. Только у него копы радиатор прострелили, а я по собственной глупости попадаю. Ладно, движок пока работает». Все же трактора, зверушки, очень терпеливые и не торопятся умирать даже при грубых нарушениях правил эксплуатации. Только бы не полыхнуло, пока я проволоку на дверях распутаю. Сгорю нахрен, и перекидываться нечему будет. Еще один наезд. Опускаю отвал, надо почистить дорогу, может мне тут бежать еще. Ползу вперед до характерного хруста многострадальной нивы. Откатываюсь назад. Дым гуще, становится плохо видно. «Сколько еще у меня в запасе?» «Нет, хватит играть. До броненосства метров тридцать. И на этом пути беспокойников уже нет. Только грубо содранная грязь на дороге с лужами мерзкой жижи там, где отвал не достал. Есть где пройти и не вляпаться. Как бы им проход закрыть? Ниву курдануть поперек и бульдозер рядом с ней раскорячить. Ну, железяка, только сейчас не сломайся. Чуть-чуть осталось». С третьей попытки зацепляю корму Нивы углом отвала и бронетанковым вальцем кручу на четверть оборота. Теперь еще отсюда толкнуть, проехать мимо и крутануться. Готово. И как раз моя дверь в сторону броненосца. А теперь катапультируемся. Откройте мне дверь. Перебегаю в машину. Трактор загореться может. Я сейчас подъеду. Стой на месте. Хрен его знает, когда он полыхнет. Быстрее давай. Ждем. Бегу, перепрыгивая через синюшин красное месиво. Почти не тошнит, привык. Или просто не до того, ну и ладно. Только запрыгнув в машину, вспоминаю, что не заглушил трактор. Ну и хрен с ним, сгорит так сгорит. Может, сколько-то зомби зажарит. Иринка пытается развернуться. Это она зря. На узкой улице этот маневр ей удается плохо. Хотя 30 метров не так уж мало. Топливный бак у дт позади кабины, а в двигателе взрываться особо нечему. Только тому маслу и солярке, которые на нем снаружи. А внутри движка масло и уже перегретое. И его там литров 10 может и всерьез полыхнуть. Ну да ничего, успели, развернулись и отъехали к магазину. У ежищи пыхтело на месте и самого сгораться до поры не торопилось. Сбросил газ, пока тонкую работу делал. Мертвяки, потеряв из виду цель... Так за ним и толпились, не пытаясь перелезть. В общем, несмотря на головотяпство главного организатора и исполнителя, операция прошла успешно. Можно перевести дух и приступить ко второй части, собственно, магазину. Вновь перелезаю за руль. С колесной техникой у меня лучше получается. По крайней мере, тут наша переделанная система охлаждения со своей задачей справляется. Температура в норме. И даже вентилятора не слышно. Прижимаю машину к воротам. Приходится себя пересиливать. Все рефлексы нормального водителя протестуют. Но мне нужно именно протереться, скребя бронированным бортом по железу ворот. Так надежнее. Машка вылезает через люк в крыше Она может, а мне там уже не пролезть. Надо апгрейдить с какого-нибудь автобуса, срезать люк с куском крыши и сюда приварить. Во дворе два мертвяка. Стрелять? Давай. Два выстрела. Налопчилась. Хотя с пяти метров чего бы не попасть. Чисто. Можем идти. Постой пока на крыше. Мы с Димой выходим, потом к нам присоединишься. Меняюсь с Иринкой и местами, и оружием. Сайга мощнее, и патронов к ней больше. А пистолет для водителя. Топоры и веревочные петли тоже берем. Мало ли что понадобится. Во дворе пусто. Лежат два Машкиных с дырками в макушках. да еще половина трупа, который я бульдозером прикатал. На него глядеть особенно не хочется. Кроме входа в магазин, в маленьком дворике поместился контейнер для мусора, лавочка и узкий проход глубже. Там двери, тоже относящиеся к магазину. Бывал я и здесь. Связь великая сила. Вот хранилище не бывал, даже не знаю, где оно. Но где-то недалеко от торгового зала. А ли мы его вскрыть? На всякий случай дрель и болгарка в машине припасены. Электричество пока есть. Должны не броняжи здесь. Однако взлом пришлось начать прямо у входа. Магазин был заперт по всем правилам на два внутренних замка. Дверь, к счастью, не сейфовая.